Через пятнадцать минут Глеб вернулся в замок. Здесь царила суета. Персонал начинал грандиозную уборку. На каждом этаже было по меньшей мере два десятка человек. Бесшумно работала техника. Фулесосы, моющие машины, кары. Бегали официанты и уборщики. Глеб в разговоре с командой слегка преувеличил количество оставшихся геймеров. В замке решили заночевать всего четверо. Вся команда «Эвиланж». Они хотели утром вылететь в Штаты, а пока догулять. Конечно, им пошли навстречу, как и Глебу. На этажах, где они разместились, даже не стали начинать уборку, чтобы не мешать отдыхать. Изображая подвыпившего человека, Глеб бродил по этажам, заглядывая в каждую комнату, в каждый закуток. Он искал Дэна. И заодно смотрел, все ли гости уехали. Его никто не трогал, не мешал. Сотрудники в виде покачивающегося парня с бутылкой коктейлей в руках Дружески кивали, подсказывали, куда идти. Глеб всё чаще смотрел на часы. Гарнитура радиостанции была включена. И он с минуты на минуту ждал сигнал Трофимова, а сам продолжал поиск. Не мог же Дэн испариться. Он осматривал уже вторую башню, когда в наушнике раздался громкий голос полковника. «Работаем!» Эрвуд планировал отправить часть оборудования грузовиками, а часть — на катерах до Геленджика. Там перегрузить на машины и довести до границы. Отдав распоряжение, он решил лично проследить за работой Бойлера. Майор практически добрался до хранилища, когда его наушник ожил. «Господин Эрвуд!» — раздался голос заместителя начальника службы безопасности парка. «У центрального входа представитель МВД и каких-то следственных групп. С ними много народу. На территорию садятся вертолеты. Парк объявлен закрытым!» Эрвуда пробрала сильная дрожь. Его опередили. Начальство Щеглова и Наврудского, потеряв агента, решило начать проверку. «Это конец. Оборудование найдут в два счета. Отыщут и Наврудского. Все идет прахом. Остается только один выход». Эрвуд, с великим трудом, сохраняя спокойный тон, сказал «Проверьте у них документы и поставьте в известность руководство. Я буду на территории». Отключив связь, он побежал вниз, на ходу доставая пистолет. Краем уха уже слышал шум моторов вертолетов, садящихся прямо у замка, и виск тормозов машин. Противник даром времени не терял. Бойлер уже запустил станок, и когда майор буквально ввалился в помещение, Александр тестировал аппаратуру. Эрвуд с порога заорал «Врубай свою шарманку быстро!» Потом посмотрел на помощника. «Парк под контролем спецслужб. Наверху идет обыск. Тебя никто здесь не видел». «Прикинешься обычным сотрудникам. Задача — посмотреть, чем все это закончится, и доложить Нормахачу. Ясно?» «Да», — неуверенно кивнул помощник. Перспектива общения со следователями его не радовала, но приказ есть приказ. «Доктор, забирайте Ковач и переходите первым. Я с пленником за вами. Александр, установку надо уничтожить. Заряд готовы?» «Да», — кивнул Бойлер. «Отлично». «Вам лучше остаться. Вы, в штате парка, простые рабочие. Отсидитесь здесь, потом уйдёте. Надо собирать новый станок». Боллер выглядел спокойным, только чуть побледнел. А Константин злорадно усмехнулся. Паника начальника его забавляла. «Действуйте!» — вновь повысил голос Эрвуд. «У нас мало времени!» Первыми ушли доктор и Ковач. Потом Эрвуд с Наврудским. Спящего геймера пришлось попросту перетаскивать После этого Бойлер и Константин подготовили станок к уничтожению. Закончив приготовление, Бойлер вытолкал Константина из помещения, сам активировал часовой механизм взрывного устройства и поспешил к выходу. Громыхнуло, когда они уже подходили к лифту. «Что будем делать?» — спросил Константин. «Нас могут арестовать?» Бойлер не спешил с ответом, хлопал себя по карманам. Нащупав что-то, успокоился и посмотрел на помощника. «Попробуем спрятаться» и «Если не выйдет, в руки КГБ я попадать не намерен. Нас могут допрашивать с пристрастием, применять препараты. Не факт, что что-то извлекут из памяти, но мозги свернут точно». Константин передернул плечами. «Перспектива невеселая. Но добровольно расставаться с жизнью в 32 года нет никакого желания. Надо что-то придумать. Только что?» «Судьба избавила его от трудных размышлений». Едва они подошли к лифту, его дверцы раскрылись, и оттуда выскочили двое здоровенных бойцов в бронежилетах, шлемах с забралами, с малогабаритными пистолет-пулеметами в руках. При виде громил, рука Константина сама скользнула под полу куртки и спустя мгновение извлекла оттуда консул. Гражданский вариант армейского кобальта. Десятиразрядная машинка имела довольно мощный патрон — Его пуля, если не могла пробить бронежилет пятого класса защиты, то сбить с ног человека ей не составляло особого труда. Константин успел выстрелить только раз. Пуля угодила в забрало шлема первого бойца. Специальный пакет из полиармидного состава покрылся трещинами, но выдержал удар. Однако скрытая под шлемом голова бойца, получив страшный тычок, отлетела назад. И если бы не специальные упоры, позвоночник был бы сломан а так мощный вывих связок и мышц шеи, сотрясение мозга, потеря сознания. Боец упал под ноги напарнику. Тот нажал на спусковой крючок и вихрь выплюнул короткую в три патрона очередь. Пули были из специального пластика. Они не убивали, но гарантированно валили с ног и отправляли противника в глубокий нокаут. Однако в этот раз все произошло иначе. Одна пуля угодила Константину в левый глаз прошила его как нож масла и вошла в мозг. Помощник Бойлера умер почти мгновенно. Пользуясь короткой заминкой у лифта, Бойлер скользнул за угол, прыгнул в нишу, набегу, извлекая из кармана маленькую коробочку. Трясущимися руками вытащил капсулу синего цвета, бросил ее в рот и зажал зубами. Когда через полминуты в нишу заглянул один из бойцов, Бойлер уже не дышал. Трофимов... С группой сотрудников осматривал центральный зал замка, попутно принимая доклады командиров штурмовых групп из старших оперативных бригад. Парк взяли под полный контроль, перекрыв все выходы. У каждого здания сектора блока был выставлен пост. Оперативники и следователи из столичного следственного управления МВД и КГБ приступали к работе. Весь персонал временно изолировали на рабочих местах, отключили связь с миром, запретили пользоваться телефонами и интернетом. В этот час во всем парке было не так много посетителей. Ограничения, введенные на время проведения балла, еще действовали. Всех гостей фантазии попросили покинуть территорию, специально оговорив систему компенсации за причиненный ущерб. Раньше вы попросту вытолкали в зашей, но теперь, после нескольких крупных и громких судебных разбирательств, руководство МВД, КГБ, ну и ГРУ вынуждено было издать специальные циркуляры по взаимоотношению с гражданами. Со службой безопасности парка и вовсе проблем не было. Соответствующим образом подписанные постановления на досмотр укротили частных security в одно мгновение. Пока доклады не отличались разнообразием. Взяли под контроль, перекрыли дороги, собрали персонал. И лишь через 10 минут последовал доклад одной из групп. В технической зоне замка два трупа. И найдены остатки агрегата неизвестного назначения. Судя по всему, его только что взорвали. «Что за трупы?» — потребовал объяснение полковник. «Не знаю. Первый — молодой парень. Начал стрелять в наших людей, серьезно ранил бойца. Его хотели взять живым, но произошел несчастный случай. Пуля попала в глаз. Второй — мужчина средних лет. Предварительный диагноз — отравление». «Овзорванный агрегат. Далеко от трупов?» «Неподалеку». «Мы идем к вам. Ничего не трогать, никого туда не пускать». Трофимов посмотрел на своего заместителя, майора Никольского. «Собери на первом этаже всех агентов из числа персонала. Разыщи Щеглова и проведи ко мне». «Есть!» Группу экспертов, врачей и техников отправить вниз. Чую, мы упустили что-то важное. Через двадцать минут, когда Трофимов уже осмотрел трупы и остатки конструкции, к нему привели Щеглова. Глеб, мрачный недовольный, коротко поведал о новостях. Вернее, об их отсутствии. Врачи, осмотрев трупы, подтвердили первоначальный диагноз – у одного из трупов отравление. «Новый яд, одновременный спазм мышц и ураганное сгущение крови. Сто процентная гарантия смерти в течение полутора-двух секунд. Спасти невозможно». Со вторым трупом все было ясно. Разорванная глазница, залитая кровью лицом. «Срочно установить личности обоих», — велел Трофимов. «Были еще эксцессы?» «Нет», — доложил Никольский. «Все тихо». «Даже местная безопасность не предпринимала никаких попыток помешать нам». «Продолжайте поиски. Надо найти клонов и оборудование, трупы убрать. Что говорят эксперты?» «Эксперты осматривали остатки взорванной конструкции и пока порадовать ничем не могли. Уцелело не так много, а что осталось, нельзя собрать воедино». «Это точно не аппаратура для клонирования. Вообще не медицинская техника». «Единственное, что сказал старший эксперт». Остальное требует длительного изучения. Трофимов недовольно мотнул головой. Плохое начало. Трупы, взорванный агрегат. Генерал не похвалит за такое упущение. Пока радовало одно. Операция проходила четко, быстро и без излишнего шума. Хотя сам факт обыска скрыть не удастся. Так что десант журналистов, атаки адвокатов и вселенский шум впереди. Но это потом. А сейчас нужен результат. «Останься до конца обыска», — попросил Глеба от Трофимов. «Возможно, понадобится твоя консультация. Если что посчитаешь нужным отметить, напиши». «Где Дэн?» — мрачным голосом спросил Глеб. «Если в вертолете его не было, а вывести незаметно из парка не могли, значит, он здесь». «Найдем», — заверил полковник. «Каждый закуток перероем». «Его могли убить». Трофимов промолчал. Убить Наврудского могли, но кто и зачем? Что такого увидел Денис, что раскопал, чтобы его похищать или убивать? А ведь нашёл что-то. Он нашёл. Не Глеб, на которого была основная ставка. «Найдём», — повторил он, несмотря на Щеглова. «А пока пойдём наверх». Глеб пожал плечами. Ему было всё равно. Поиски продолжались до утра. К ним привлекли персонал, знающий парк, как свои пять пальцев. Прочёсывали каждый квадратный метр огромного филиала. Уже утром в одном из технических помещений в углу гаража были обнаружены опечатанные контейнеры. Судя по документам, там были запчасти к электронному оборудованию игровых секторов. А когда вскрыли, обнаружили некую аппаратуру. Срочно вызванные эксперты опознали в ней оборудование для выращивания, ухода и поддержания жизнеобеспечения клонов. Цель операции была достигнута. Неопровержимые улики существования аппаратуры для незаконного клонирования человека найдены. Начатое несколько месяцев назад самовольное расследование группой сотрудников ГРУ принесло свои плоды. Раскотен прилетел в парк почти одновременно с обнаружением оборудования, и Трофимов смог доложить об успехе. Однако вид у него был невеселый. Навруски не найден, Трупы до сих пор не опознаны. Взорванная конструкция не идентифицирована. Кроме того, пропали еще несколько человек из персонала парка. Куда они исчезли, и как загадка. Завербованные сотрудники помочь в поиске не смогли. Сами ничего толком не знали. Раскотин, выслушав доклад полковника, был не столь пессимистичен. «У нас на руках улики против руководства парка. Это дает возможность провести более тщательную проверку фантазии А также выйти на коллег из других стран с просьбой о помощи. И хотя в Байкальском филиале ничего не нашли, все же результат на лицо «А что с вербовочным пунктом в Самаре?» «Идет проверка. Но вот куда мог исчезнуть Наврудский?» «Ничего не понимаю, товарищ генерал», — недовольно сказал Трофимов. «Парк был оцеплен. Ни одна машина, ни один катер не могли выйти с территории. Вертолет и тот засекли. И пропали еще несколько человек. Их личности устанавливаются». Выясним. У нас сейчас много дел. Кстати, мы приняли решение сегодня парк не открывать. Будет сделано специальное заявление. Байкальский филиал продолжит работу в обычном режиме. У нас есть сутки, чтобы закончить здесь дела. Раскотин глянул по сторонам, они стояли в центральном зале замка, покачал головой. Богатое убранство. Сколько денег вбухали. Где твой агент, Щеглов? Здесь. Разговаривает с Никольским. «Позже представишь его мне. Хоть поздороваюсь, поблагодарю за помощь. А сейчас проводи к найденному оборудованию. Хочу посмотреть, как это выглядит». Работа оперативных бригад и следственных групп продолжалась до конца дня. Были вызваны и опрошены многие сотрудники, в том числе директор филиала и вся администрация. найденное оборудование в качестве вещественного доказательства отправлено в Москву. С помощью завербованных агентов — А также после опроса других сотрудников стали известны именно тех, кто исчез из парка во время бала. Это советник по военной тематике аналитического отдела корпорации Майкл Эрвуд, заместитель начальника аналитической группы анапского филиала Тимур Бармин, главный врач медицинского центра филиала Владимир Дьяконов, а еще исчез Денис Наврудский. Куда и как они исчезли, так и не смогли выяснить. Никаких следов, никаких зацепок. Погибшие так и не были идентифицированы. О взорванном аппарате тоже ничего определенного не узнали. Его перевезли в Москву под вечер. Несмотря на несомненный успех в главном, обнаружение оборудования для клонирования, осталось еще много загадок. Раскотин и Трофимов понимали, что прошли мимо какой-то крупной загадки. Но как подступиться к ней, пока не знали.